Глава пятая. Прошло несколько месяцев после моего возвращения, а я только собрался объехать свои земли. Уже и родители вернулись, да и вообще устал сидеть и клепать амулеты. На этот раз Грета решила поехать со мной, отвлечься от учебы. Я так и думал, что надолго ее боевого запала не хватит. Учиться с утра до поздней ночи мало кому понравится. Также взяли с собой и детей. Ехали в карете, так что проблем не должно было возникнуть. Тем более, как уже было сказано ранее, графство мое было плотно заселено, так что и дороги активно строились. Нет, такая же, как имперский тракт, была только одна, да и та вела к моей столице. Остальные просто обсыпались щебнем, да и то только к замкам моих вассалов, да и к моим тоже. Дело в том, что они уже понемногу начали превращаться в небольшие городки, так что нужно было и о дорогах заботиться. Естественно, родители поехали с нами. Такое ощущение, что они просто боялись меня одного оставлять. Точнее, без своего присмотра. Вот и поехали. Если честно, сам я решил отправиться только из-за того, что устал от постоянных визитов дворян. В основном это были соседи, простые бароны или графы, только в разы беднее, чем я. Приезжали они не просто так, а скупали у меня и моих вассалов зерну, чтобы обеспечить своих крестьян, которые продолжали разбегаться. Раньше, пока меня не было, на это дело посылали своих помощников, а сейчас приезжали сами. Естественно, по этикету я их должен был сам встречать и привечать. Все же дворяне, можно было бы и не обращать на это внимания. И в большинстве случаев, когда дело касалось баронов, я так и делал. Только вот игнорировать графов нельзя было. В общем, решил смотаться и немного отдохнуть. Благо, к этому времени герцогиня убыла к своему мужу. Видно, сочла свой долг выполненным. Это раньше она тут находилась как страшилка для моих недоброжелателей. А сейчас этого не требовалось. Женихи перестали приезжать. Если честно, то это путешествие можно было считать простым круизом по абсолютно безопасным землям. В центральных районах вообще банды не попадались. Это на окраинах, со стороны голодающего края, постоянно банды пробирались. К сожалению, прикрыть такую большую территорию, даже несмотря на приличную армию, у меня не получалось. Хорошо, что в деревнях много ветеранов было, их старались размещать как раз на этом опасном направлении, так что они там неплохо справлялись. У меня состоялся долгий разговор с супругой и казначеем, куда был приглашен Рон, как командир войска. Все же требовалось посчитать, не станет ли моя казна уходить полностью на обеспечение войска, если его увеличить до 20 тысяч. Нет, не станет. Тем более у меня и мастеров хватало, которые уже сейчас старались вовсю улучшить мушкеты. Только за счет продажи мушкетов можно было содержать приличное войско. В этом мире на содержание императорской армии вообще не экономили, так что деньги шли постоянно. В общем, когда империя будет насыщена моими мушкетами, у нас уже будет готов более удачный образец и более удобный, так что можно будет предложить его императору и начнется переоснащение армии. Хорошо, что принцип использования останется прежний, так что переучивать солдат не придется. Конечно, новый образец, который уже сейчас делали и постепенно его меняли, мы предложим не через год или два, а через несколько лет. И так будем делать постоянно. Думаю, что к этому времени и мушкетеры себя покажут в бою с хорошей стороны. Как мне рассказала герцогиня, мушкеты уже испытали в реальном бою против водагов. И они показали свою отличную эффективность. По крайней мере, герцог считает, что они гораздо лучше, чем арбалеты. По своим землям я мотался полтора месяца. А после пришлось спешно возвращаться в замок. Потому что ко мне в гости прибыл Архимак Ранос. Надо же! А я думал, что он сначала хоть какую-то весть передаст. По крайней мере, так Рагон обещал. А нет, сам прибыл. Видно, так ему сильно хочется стать молодым и здоровым. Конечно, таким людям помощь оказывают сильные маги жизни, но даже они не могут постоянно отодвигать старость, которая к Раносу уже давно пришла. Господин граф, изобразил поклон архимаг, как поживаете? Слышал, что вы умудрились в одиночку на неизведанном материке выжить. — Здравствуйте, — поклонился я. — Я так понимаю, что на мое предложение вы согласны? — Конечно. Кто же от такого откажется? — рассмеялся Архимаг. — Думаю, что можно начать завтра, если вы не против. — Нет, не против. Наоборот, горячо это поддерживаю. — Славно, славно, — покивал Ранос. — А можно зелье увидеть? — Нет, вы не подумайте, что я вам не доверяю. — Просто любопытно. Пожав плечами, я достал зелье и передал его Архимагу. Он покрутил его в руках, после чего вернул мне. Пузырек я сразу же взял в тайнике, едва только прибыл из путешествия. Ожидал, что рано сможет потребовать посмотреть свою плату. Если честно, то я думал, что он тут же захочет омоложение провести. Но нет, не стал Архимаг этого делать. Я даже удивился, что старик заметил. «Что? Думал, что я сразу же начну требовать омоложение?» – спросил он. «Тебе разве Рагон не говорил, что для этого нужен сильный маг жизни?» «Говорил», — кивнул я, — «только вы могли его с собой взять. Насколько мне известно, с вами прибыли и другие маги. Помощники», — ухмыльнулся Ранос, — «пришлось ехать по границе мертвых земель, так что в одиночку или с малым отрядом не получилось бы прорваться. Вот магов жизни со мной не было. Эти трусы стараются в мертвые земли вообще не соваться». Можно было и по имперскому тракту поехать, только вот путешествие бы затянулось, все же там дорога длиннее, а я, если честно, очень спешил, боялся, что у тебя зелье выкупят еще до моего приезда. Сам удивляюсь, пожал я плечами, Рагон, насколько мне известно, уже омолодился. Омолодился, захохотал Ранос, причем тут же развел бурную деятельность, стал набирать помощников, а в свободное время новые заклинания учит. У него же в этом году ученица выпустилась и уехала к себе домой. Достигла четвертой ступени за время обучения. Неплохо, да? Да, кивнул я. А вы что, в столице были? Конечно. Я же тоже на службе императора, так что не могу просто так покинуть крепость. Пришлось отпрашиваться и просить прислать замену у императора. То есть вы покинули крепость, чтобы попросить у императора отлучиться из крепости? Так и есть, захохотал Ранос. «Говорю же, торопился очень. Едва только получил весть от Рагона, как на следующий день уже выехал. Какие уж там гонцы? Кстати, император, по-моему, даже рад был, что я к тебе отправляюсь. Ты ему что, уже тоже зелье передал?» «Нет», — ответил я, — «больше скажу. Он даже пока и не пытался у меня его выкупить. Только прислал гонцов, которые попросили не спешить с продажей. Только и всего». Это потому, что у него в семье пока некому это зелье пить. Да и может он еще отряды на неизведанный материк отправлять. Опять же опасается дворян против себя настроить. А дворяне-то что? Не понял я. Чтобы ты не приволок из мертвых земель, это твоя законная добыча. Ты вправе ей распоряжаться, как твоей душе угодно. Конечно, он может прислать армию и взять штурмом твой город. Только вот такое аристократы не поддержат. Даже те, которые к тебе относятся плохо. Получается, что сейчас он тебя ограбит, а завтра их. Может же быть такое. Ладно бы ты эти зелья украл, тогда бы повод был. А тут его нет. Предложить ему тебе тоже нечего. Золото тебе не нужно, как я понимаю. Ты и так не бедствуешь. А земли он может отдать только свои. Нет, у него сейчас появились обширные владения. Те самые, которые у водагов отбили. Только вот там крестьян вообще нет. Опасаются они туда соваться. А чего опасаются, не понял я. Слышал, что водагов там громят. Даже начали подумывать, чтобы дальше строить крепости. Так и есть. Только и крепости эти не сплошным чистоколом стоят. Так что небольшие группы могут проникать на недавно отвоеванную территорию. Так что рано туда крестьян посылать. Очень рано. Если он тебе эти земли предложит, то это будет выглядеть как издевка. Да и как я уже сказал, Нет пока у него стариков в семье. Если бы не смогли мать омолодить, то уже сюда бы прибыл или тебя к себе вызвал и начал торговаться. А что, кроме императора, никто не интересовался твоей столь редкой добычей? Да куда там, засмеялся я. Постоянно приезжают разные гости, и от герцогов представительные делегации, и некоторые торговцы из богатых. Все хотят быть молодыми и здоровыми. И что, вообще не продавал? — Нет, — покачал я головой, — у меня тут не фабрика по возвращению молодости, так что вежливо отказываюсь. Удивительно, что никто угрожать не пытался, только золото предлагают, хотя, как вы правильно заметили, золото мне не нужно, своего хватает. — То, что угрожать не пытаются, в этом ничего удивительного нет, — усмехнулся Архимаг. — Город твой не возьмешь, случись конфликт, так что только отношения испортишь. Опять же, император будет крайне недоволен. Он это между делом как-то сказал. Опять же Рагон стал чересчур активным. Его даже несколько раз на балах видели, которые он не знаю сколько не посещал. А теперь что-то, видно, молодость дает о себе знать. Так что случись конфликт, все уверены, что он тебя поддержит. Да и пытались на твою супругу напасть. Все помнят, что из этого получилось. К тому же и личный маг жизни императора Стелла о тебе очень хорошо отзывается. Говорит, что вы ее хороший друг. Ранос после этих слов расхохотался. «Ну да, я тоже не смог сдержать улыбки, потому что получал письмо от этой женщины. Она не просила зелья, просто предупреждала, мол, будь аккуратным, мой мальчик. Подлые аристократы только и хотят вытрясти из меня все зелья, и только она ночами не спит, а стоит на защите графа, и только если потребуется ее помощь, так мне достаточно попросить, как она примчится». Да и вообще сможет замолвить словечко перед императором. То, что Стелла на самом деле может замолвить словечко, я вообще не сомневался. Как и над тем, что император к ее словам прислушается. Только вот за свою услугу магичка тут же попросит зелье. Мол, я тебе помогла, теперь и ты мне окажи помощь. Если честно, она мне нравилась, интересная женщина. Только вот я прекрасно помнил, как эта добрая могиня жизни – относилась ко мне как к скоту, когда лечила. Да и вообще не постеснялась за свою помощь отправить Рагона на неизведанный материк. Так что даже если бы у меня была сотня зелий, то я бы хорошо подумал, стоит ли ей давать или продавать. Ладно, вздохнул Ранос, давай перейдем к нашим делам. Значит, ты за зелье хочешь, чтобы я тебе помог стать архимагом, так? Не совсем так, улыбнулся я. «Вы как-то говорили, что сами создали новые заклинания. Вот я бы хотел и их выучить тоже». «Не наглей, граф!» – нахмурился Архимаг. «Все я тебе передать не могу. Это мои разработки. Если хочешь, это мое преимущество перед врагами. Так я и не собираюсь всех посвящать в ваши секреты. С вами их и выучу, и обещаю, что кроме меня о них вообще никто не узнает. Все равно, это мои секреты». «Да я с вами воевать не собираюсь. Да и вообще, давайте будем честны. Вы с моей помощью станете молодым и здоровым. Кто вам мешает новые заклинания придумать? Вся жизнь впереди. Кстати, уверен, что другие архимаги пошли бы на такое соглашение. А магов огня в империи и без вас хватает. Я же обратился именно к вам, потому что вы как-то хотели меня обучать. Скажем так, это благодарность». К тому же сам Рагон мне посоветовал обратиться именно к вам, потому что вас считают лучшим магом огня в Империи и будет очень плохо, если вы умрете от старости. — Ладно, — снова тяжело вздохнул Ранос. — Только смотри, граф, я тебя сделаю архимагом, но вот свои заклинания с тобой учить не буду. Сам этим займешься. — Конечно, — кивнул я. — Хорошо, пусть будет так. Кстати, ты не боишься, что я тебя обману? Возьму, да не все свои заклинания расскажу. Нет, покачал я головой, вы же умный человек, зачем нам ссориться, жизнь у магов длинная, это сейчас мы можем помочь друг другу, а если вы меня обманете, это всплывет, кто знает, какое у нас тогда отношение будет, вдруг моя помощь вам понадобится, всякое в жизни бывает, тут ты прав. Да и нет у меня привычки кого-то обманывать. Да и вообще сомневаюсь, что наши интересы могут совпасть. Мы же живем в разных концах империи. Кстати, ты, как я понимаю, будешь заклинания изучать с помощью зелий? Конечно, кивнул я, для скорости. Это очень хорошо, улыбнулся Архимаг. Что ты так на меня смотришь? Не собираюсь я у тебя их клянчить, незачем. Конечно, они бы и для создания новых заклинаний помогли. Только я и так справлюсь. Особенно если молодым буду. Да и при должном желании их все же можно в империи раздобыть. Они не такая большая редкость, как зелья омоложения. Хотя и они стоят просто невероятных денег. Уже на следующий день мы приступили к учебе. Так что времени у меня свободного вообще не осталось. После завтрака мы запирались в комнате и изучали заклинания десятой ступени. Кстати, Грета тоже за это дело принялась. Тоже хотела стать сильной могиней только вот она обучалась, к сожалению, сама. Была у меня мысль нанять на это дело кого-то из магов, например, ту же Стеллу, тоже сказать ей, мол, сделаешь из моей супруги архимага, получишь зелье жизни, только супруга сама отказалась. Не хотелось ей ехать в столицу, а пришлось бы, потому что Стелле нужно было почти всегда находиться около императора, так что она не могла бы жить в моем графстве, как Ранос. Хотя, как мне показалось, Грети просто было жаль отдавать кому-то зелье. Все же прав был Рагон. Это у магов жизнь длинная, если его не убьют. А вот у людей она куда как короче. Хотя, если быть честным, то для своих родных я бы сам еще раз попытался добраться бы до Алинды, чтобы снова там пожить и сделать зелье. Тем более она меня сама приглашала. Даже как-то заявила, что я все равно вернусь в любом случае. Причем, если не сам захочу, то император заставит. Так и сказала, «Буду тебя, граф, ждать. Уверена, что увидимся. Может, я тогда омоложусь и не придется тебе жить в доме старухи». После обеда я час уделял своим детям, как и Грета, иначе они вообще нас позабудут и так с няньками постоянно сидят. Потом снова учеба до самого вечера, а после ужина заряжал амулеты. Хотелось всю свою армию обеспечить, пока выдалось свободное время. Да и вообще, теперь ко мне из канцелярии приезжали с завидной регулярностью, так что нужно было их обеспечивать. Император про меня и зелье как будто бы позабыл, хотя некоторые аристократы продолжали приезжать и предлагать огромные деньги за омоложение. Только вот кроме них они мне ничего не могли предложить, а давить даже не пытались. Ранос в обучение вкладывал всю свою душу. Он был намного спокойнее Рагона, даже не орал никогда, всегда был спокоен. Кстати, мой наставник оказался прав, когда посоветовал самому не начинать обучение. Как оказалось, такого же мнения придерживался и сам Ранос. С ним мы начали изучать не с первого заклинания, а в разброс. Дни летели за днями, так что я даже сам устал заниматься наукой, все же привык к активному образу жизни, а тут вообще из замка не выхожу. Кстати, мои зелья, те самые, которые подстегивали память, работали разное время, какие-то дольше, а какие-то меньше. Видно, я при изготовлении все же немного напортачил. Вот и результат. Хотя и так тоже очень хорошо все получалось. Моя супруга даже смогла ступень повысить. Хотел бы с ней в город отправиться, чтобы она экзамен сдала. Да куда там? Ранос потребовал дальше учиться. Мол, или учеба, или поездка. У него тоже времени мало. «Дел и своих хватает. Кстати, к нему тоже довольно-таки часто гости приезжали. Даже не знаю, с какой целью. За целый год мне удалось отвлечься от учебы всего один раз. Да и то совершенно случайно. Недалеко от города появился медведь-людоед, которого решил убить командир моей дружины Лерон. Случайно проболтался. У него-то была возможность город покинуть. Он всегда был при мне. А тут его услуги вообще не требовались». Нет, он, конечно, постоянно гонял солдат, чтобы тренировались. Но в остальное время был свободен, как ветер. Я же вообще никуда не ездил. В его баронстве хозяйничал управляющий. С делами всеми справлялся. А он перебрался вместе со своей семьей в город. Дом тут купил. Вместе поедем. За обедом сообщил я воину. А после посмотрел на недовольного Раноса. Ну а что, хоть немного отдохнем? Ладно, кивнул он. Тоже немного проветрюсь. «Мы верхами поедем», — на всякий случай предупредил я. «И что, ты думаешь, что я такой старый, что развалюсь, когда на лошадь полезу?» В общем, большой отряд отправился на ловлю медведя. Даже пришлось деревенских предупредить, чтобы они раньше нас, Мишку, не порешили. Естественно, гархи тоже пошли с нами почти в полном составе. Вообще удивительно, почему они раньше этого медведя не нашли и не убили. Все же их территория. Кстати, зря я опасался, что мои питомцы всю живность в графстве переведут. Они почему-то стали охотиться только за хищниками, а травоядных почти не трогали. Причем мне несколько раз приезжали соседи жаловаться, потому что гархи и к ним забредали. Дело в том, что многие аристократы были большими любителями зверье погонять, а тут его почти не стало. Нет, те же лоси имелись, да и другие травоядные. За ними дворяне любили охотиться. Тем более, простолюдины не имели права уничтожать крупное зверье в лесу. Хотя большее предпочтение аристократы отдавали хищникам, любили нервы пощекотать. Естественно, я обещал присматривать за гархами, но сделать ничего не мог, только закрыть стаю. Кстати, мне все же пришлось специально для своих питомцев коров разводить. Хотя пока они сидели дома, то не так много ели. Это в походе набивали животы и становились такими, как будто шары проглотили. Хотя случись заварушка, они и убитых лошадей постараются сожрать. Видел я подобное. Охота толком не удалась. Нам, конечно, удалось услышать рев медведя. Но когда мы подскакали к месту, гархи его уже доедали. Мы же шли за ними, они у нас были вместо лаек. В общем, даже оценить габариты хищника не удалось. Слишком мои питомцы быстро расправлялись с едой. Больше я вообще не покидал замок. Иногда, конечно, отвлекался. То важный гость приедет, то у моих подчиненных возникнут вопросы, которые без меня решить невозможно было. Спустя год моего спокойного проживания о моей скромной персоне вспомнил император, который до этого вообще меня не беспокоил. Вечером прибыл гонец, который сообщил, что его императорское величество требует, чтобы я прибыл в столицу на прием. «И что ему от меня понадобилось?» – бурчал я вечером, когда ложился спать. «Ты чего, забыл, что ли?» – удивилась Гретта. «Что забыл?» – не понял я. «Так у тебя договор с императором через несколько месяцев заканчивается, так что будут требовать, чтобы новый подписывал». «Вот же!» – с трудом я сдержался, чтобы не выматериться, потому что до сих пор не придумал, как отказаться от сомнительной чести быть вассалом императора. Просто не представлял, какие доводы привести, чтобы меня оставили в покое. Дело в том, что даже Рагон состоял на службе у главы государства. А вот мне не хотелось. Но думаю, что императору наплевать на мои хотелки. Не та фигура, чтобы заморачиваться о моих желаниях. Это раньше я просто мог сбежать. А сейчас у меня земля, в которую я вложился. Семья, которую тоже не бросишь. А они вряд ли согласятся куда-то бежать. Да и зачем? Мне же не хотелось новый хомут на себя одевать. Потому что слишком у императора запросы большие. «Сейчас вроде отстали, а вот раньше...» «Ладно, я могу понять, что при войне с водагами требуются все силы, но вот какого фига меня в те же мертвые земли отправляли?» «Ума не приложу!» «Где гарантия, что я продлю договор, а завтра мне император скажет?» «Мол, граф, собирайся, да привези ко мне зелье для омоложения!» «Да заодно моим славным воинам дорогу покажи, где там тебя так быстро обучили!» В общем, проворочился в постели полночи, но так ничего и не смог придумать. Через три дня отправились в столицу, причем и охрану серьезную взяли. Там Лерон распоряжался, поэтому взял сразу пять сотен всадников. Я удивился такому количеству, но командир дружины сообщил, что специально столько взял, чтобы хоть часть воинов из толпы бездельников немного поработали. Он хотел даже мушкетеров с собой взять, но я отговорил, они все пешие, а значит, будут нас тормозить». В поездку также напросилась и Грета, тоже немного решила развеяться, и детей с толпой служанок с собой взяла. Родители тоже хотели было поехать, но отец маму отговорил. Кстати, они уже были в курсе того, что у меня для них припасены зелья омоложения, что их сильно порадовало, особенно маму. Она даже тут же решила омолодиться. Только и тут ее отец разубедил, мол, ты и так у меня самая красивая, Если честно, то я и сам считал, что рано им омолаживаться. Да и взрослые люди, но далеко не старики, не болеют. Тем более у них два приличных мага жизни под рукой. Моя супруга Грета и Ленси. Похоже, что все женщины, которые старше 30 лет, сразу же записывают себя в старухи. Со мной отправился Иранос. Обучение продолжалось. Так что думаю, что я только по вечерам буду из кареты выходить. А остальное время будем продолжать дальше учиться.